«Что это за высшая любовь? Разве не одна и та же любовь везде и всюду, телесная и страстная? Хотела бы я услышать об этом?» Насмешливо сказала девушка. «Дочь моя, нельзя говорить о высшей или небесной любви с тем, кто потерял веру в Бога. Когда к тебе возвратится прежняя вера в Бога, Только тогда ты будешь способна услышать и познать эту высшую божественную любовь, которая не зависит от телесной красоты или от уродства, ибо вера — это корень, из которого растет и тянется ввысь стебель надежды, и на котором сияют золотые плоды любви, когда старец пришел к ним и в другой раз». Юлия много-много плакала перед ним и роптала на Бога, который сотворил ее такой уродливой. На это старец ответил ей. — Поверь, дочь моя, что Бог сотворил тебя такой по превеликой любви к тебе. Чего бы ты более хотела иметь? Горбатую спину или слепые глаза? — Ох, слепота — это страшно, несомненно. Слепота — более тяжкий недуг. Я же на своем веку видел сотни слепых, но среди них не было ни одного неверующего. Напротив, все они имели в своих сердцах живую веру, а некоторые из них, играя на гуслях, прославляли Бога, подобный великим священникам. Твой недуг — много меньше, а ты все-таки ропщешь на Бога. Чего бы ты хотела, чтобы Бог сотворил тебя красивой, как русалка, Или еще более богатый, чем ты есть, могу сказать тебе, что я редко видел, слышал или читал о какой-либо красавице, которая бы свою телесную красоту не употребила бы на погибель своей души. В следующее воскресенье Юлия опять пришла в церковь с пистолетом. Она не поверила словам отца Калистрата о том, что венчания не будет, но ожидаемого не произошло, и она вернулась с няней домой. Но в тот же день, однако, случилось нечто ужасное. В это же воскресенье обманщик Вуле венчался в одной сельской церкви под Сараево, и когда молодые возвращались в город, то кто-то пистолетным выстрелом из засады убил жениха, а невеста исчезла, она пропала, будто сквозь землю провалилась. Точно не было известно, кто убил жениха и похитил невесту, но все Сараево... Называла одно имя Хаджин Ибрагим. В то время в Боснии ждать правосудия от турков было бессмысленно, поэтому никто не осмелился подать жалобу или обыскать Гарем Ибрагима. Я первым пришел сообщить об этом отцу Калистрату. Он встал перед иконой и, помолчав, немного произнес «Бог!» Да простит его душу. А когда я сказал ему, что пойду... Скорее рассказать Юлии о том, как явила себя правда Божия, он окинул меня острым взглядом, иди и скажи ей, «Йова, пусть она не радуется, пусть она отнесет свой пистолет на рынок, продаст его, а на вырученные деньги купит свечу и поставит ее в церкви о душе покойника». Услышав от меня эту новость, Юлия вскочила и радостно захлопала в ладоши, но когда я передал ей поручение отца Калистрата, она села и глубоко задумалась, потом подошла ко мне и сказала, «Бог сделал свое дело, а мне теперь нужно исполнить то, что заповедал старец». И она отослала свой пистолет на рынок, а на вырученные деньги поставила свечу за упокой души Вула. Еще несколько раз после того няня заходила к отцу Калистрату и приглашала его посетить их, но старец больше не пришел. Услышав же, что он скоро уедет в Милешево, они сами пришли к нему. — Мы пришли, святый отче, — сказала няня, — чтоб ты благословил нас, прежде чем уедешь. Ты так намучился с нами. На этот духовник ответил ей, — Тебя я благословлю, а Юлию... Не могу сейчас благословить».